Глава 11. Красавица и Толстяк. Сражения еще не начались. А точнее, они вообще не имели никакого отношения к Ван -Джену. Тем не менее, он уже привлёк все внимание зрителей. Трибуны успокоились только после того, как Соломон сели на свои места. «Что ж, давайте вернемся к основной нашей сегодняшней теме. Первому матчу за место в финале. Если ребята из династии смогут обыграть рыцарей в тактике, то у них появятся шансы на победу», – произнесла Скарлет. стараясь вернуть внимание публике. К этому моменту бойцы с обеих сторон уже закончили наладку своих мехов, и вот-вот должен был начаться первый раунд. «Надежда есть, все таки Династия Королей также темная лошадка этого турнира, и кто знает, возможно, они тоже способны творить чудеса. Интересно, каково это будет, если в финале встретятся с Ламандрой Династия Королей?» Отозвался Зонд Гиририк и сразу же натянул широкую улыбку. Было совершенно очевидно, что такой вариант абсолютно невозможен, он сказал это просто, чтобы немного взволновать публику. «Ван Джан, как считаешь, у Льера есть шансы?» – спросила Алисинь. Встреча с атлантами состоится уже завтра, однако лица Саламандры были вполне спокойными, даже в какой-то степени излучили уверенность. «Вероятность всегда есть, однако разрыв силы и вправду вполне существенный», – ответил Ван Джан. «Фактически шансов у династии немного. Рыцарь Розы, считая клинка, Действительно очень сильная команда в рамках этих SIG. Они являются олицетворением слияния человеческих навыков с технологиями Атлантов. К тому же сами по себе рыцари более талантливые, чем даже бойцы из команды рассеянный дух». Одновременно с этим, пусть они и выглядят как элегантные аристократы, не стоит обманываться, это совсем не значит, что их подготовка была менее усердной. Среди зрителей был еще кое-кто особенный. Тянь-Джен наблюдал за Льером, находившимся внизу на арене. Вылет до полуфинала обесценил все его прошлые старания, однако Тянь Джин вовсе не падал духом из-за этого. Но вылетел и вылетел. Поиски великого мудреца начались ничуть не в последнее время, святое учение занимается этим на протяжении последних десятилетий, и что толку? Выбранный кандидат все равно должен будет добиться признания центральных семей, иначе он просто исчезнет. На сей раз ему выпал хороший шанс, тем не менее это не отменило всех сложностей. Фактически Тянь Джин отличался от Лиера. Он не очень сильно стремился к статусу великого мудреца, в чем его понимали многие из выходцев древних кланов. Думается, у святого учения есть свои агенты и в этой стране. Но опять же, что из этого? Нынче другая эпоха, даже храм не в силах изменить весь ход истории. Сейчас человечеством правит коалициям личного пути, и, глядя на силу империи Аслана и ее процветание, что они могут сделать? Как представитель молодого поколения, Тянь Джен на самом деле больше хотел, чтобы святое учение интегрировалось в существующий порядок, а не занималась восстановлением былого. Но теперь уже он точно не сможет ни на что повлиять, так что остается лишь продолжать наслаждаться жизнью. Как и всегда, первый бой определит дальнейшее развитие событий, и со стороны династии вперед вышел Ло Фэй. На большом экране показали изображение толстяка, и публика сразу же разразилась одобряющими криками. Несмотря на свою внешность, Теперь он людям в большей степени нравился. В далекой Академии Зевса выход Толстяка также вызвал радостные возгласы. Среди студентов находились и две сестры Луфея. Они считались специально приглашёнными гостями и обращались с ними как с настоящими звездами. Незадолго до этого вместе с отцом две девушки также послали Лофе сообщение, где выражали ему всяческую поддержку, из-за чего он надеялся заполучить победу в этом сражении. Со стороны рыцаря вперед вышла е -Валид. Официально девушка считалась снайпером в своей команде, но никто не удивится, если в итоге она окажется полноценным универсалом. все таки ее уровень — это земной ранг, так что оставалось только дождаться выбора меха. Лофей Борей. Явалид — священный скаут. Разведчик против разведчика. Явалид относилась к прекрасным белокурым красавицам, и стоит заметить, что по привлекательности она превосходила Лафея в 10 тысяч раз, а то и больше — Тем не менее, популярность обоих была примерно на одном уровне. Все дело в том, что рыцари добрались до полуфинала в весьма расслабленном ритме, и Ева попросту не успела себя показать. Даже складывалось впечатление, что она нужна рыцарям лишь как талисман, ну или для того, чтобы в команде были не одни только парни. Проще говоря, мало кто ожидал, что она выйдет в бой в столь решающем матче. Было непонятно, на что рассчитывал Лень Фэн, отправляя ее в это сражение. Пусть Ева и земной ранг... Не стоит забывать, что против нее будет сражаться один из самых ярких участников этих SAG, а также кандидат на место лучшего разведчика турнира. Священный скаут относился к мехам-разведчикам и по внешности ничуть не уступал другим моделям серии священных рун, если не был прекрасней. Таким образом, пилоты и машина полностью соответствовали друг другу. Под громкие приветствия зрителей два меха заняли свои позиции на поле боя. Первая битва начинается! Покрытие площадки отличалось. Теперь она была сделана из стального сплава, которым покрывают космические корабли. Нельзя сказать, что это многое меняет, всего лишь слегка иначе чувствуется почва под ногами. Однако для двух бойцов земного ранга эта разница и вовсе не имела какого-либо значения. Толстяк прекрасно знал, что ему нужно делать, раз противник имеет преимущество в виде информации о его козыре и скорее всего приготовил контрмеру против него, стоит постараться закончить этот поединок как можно быстрее, чтобы не дать ему спохватиться. Барей выпустил магнитный источник и бросился в сторону Скаута сразу же, как только послышался сигнал о начале поединка. Ева Лид, в свою очередь, будучи снайпером, совершенно не желала так быстро переходить к ближнему бою, и потому поспешила начать стрельбу по цели. Скорость передвижения Барея была очень быстрой, Ло Фей прекрасно управлялся с магнитными источниками и с их помощью спокойно избегал попадания, попутно сокращая дистанцию. Но Ева Лид совсем не запаниковала, Ева Скаут тоже пришел в движение. Однако он начал отступать и одновременно с этим перешел на матричную стрельбу, что уже стало доставлять Лофаю некоторые неудобства. В условиях, когда негде укрыться, уклоняться от такого плотного огня весьма непростая задача. Его сближение со своей целью замедлилось, тем не менее нельзя сказать, что оно прекратилось полностью. Все-таки, несмотря на свою полноту, Толстяк считался одним из самых маневренных и быстрых участников этих SAIDG прибавить к этому еще и характеристики Барея. Так просто его не остановить. «Выбор Лени Фэна немного сбивает с толку. Как мы видим, основная специализация Евы Лид, очевидно роль снайпера. Пусть, возможно, она и умеет сражаться в ближнем бою, в этом все равно нет никакого смысла. Было нетрудно догадаться, что в первом раунде от династии выйдет либо Лиер, либо Луфей, и их стили очень похожи», – произнес Зонд Гиририк. Хотя пока еще нельзя было сказать, что Евы Лид проигрывает, ритм боя уже оказался под контролем толстяка. При этом его навыки ближнего боя не вызывают сомнений, он достаточно опасный противник. Учитывая эти факты, тактика, выбранная Ленифэном и впрямь казалась странной. Возможно, у него есть какой-то козырь, который добавляет ему уверенности, однако это все равно слишком рискованно. В случае победы Луфея им как минимум придется сражаться в командном противостоянии. Но есть еще и угроза, что Лиерс сможет повторить подвиг ванжена. В таком случае Ленифен сможет отмыться от позора только лишь своей кровью. Но как бы там ни было, члены асланской команды выглядели такими же расслабленными, как и в предыдущих матчах. Цянь Юнь Чжо и Оу Ян Схуань Юнь казалось, вообще болтают о чем то своем, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг. Единственное, когда их показали крупным планом, Цянь Юнь Джо не забыл попозировать на камеру. Таким образом, можно было сделать вывод, что они даже чересчур расслаблены. А, вот ведь придурок! Если он проиграет...» «Я обязательно надеру ему задницу!» Разгневанно произнесла Цянь Сюдье, не зная, как еще реагировать на поведение своего брата. «Объясните мне, как мы можем так отличаться друг от друга?» Луян Джули улыбнулась. «Слишком большая разница в силе, так что они не проиграют, не переживай». Лени Фэн тоже это прекрасно понимает, и потому он специально выпустил Еву. «Каждый боец в команде должен прочувствовать атмосферу на поле битвы. Кто бы ни стал следующим противником, Ван Джен или Атланты...» Ничто не должно застать их врасплох во время финала.